Долга Земош не мог прийти в себя от осознания, что он оказался первым со времени восстания Баркохб в 135 года нашей эры еврейским солдатом, прикоснувшимся к западной стене. Тем временем два офицера забрались с бронетранспортера на позолоченный купол мусульманской святыни и водрузили израильский флаг на его вершине. А Гуру приблизился под белым флагом Мэр Иорданского Иерусалима Рухель-Хатиб и городской Кади шейх Саид-Сабри издали город. Бородатый генерал в толстых очках Шлома Горен, главный раввин израильской армии, тоже бросился к святыне, чтобы протрубить в победный шафар. Сначала он бежал на храмовую гору, трубя в шафар на бегу, облабызал гура и сказал, что надо ритуально выпить кидуш по такому поводу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 Служил снайпером в Агане в войну 1948 -го года, был пулеметчиком. Он научился прыгать с парашютом и мог повезти в солдат в бой под звуки шофара, ритуального горна из рога баран. Именно он выявил, что в субботу пользоваться ран... рацией менее греховно, чем телефоном. Перестрелка в старом городе тем временем продолжалась. Один легионер с пулеметом отстреливался на дороге между улицей Виа Долороза и Дамасскими воротами. Иорданские солдаты отступали из города, однако 150 солдат-палестинцев уйти отказались. Часть из них переоделась в гражданскую одежду и осталась в городе. Последней боевой позицией, падшей в старом городе, была цитадель Уявских ворот. В 2 часа дня к ливийным воротам прибыли генерал Таян, Рабин, Наркис, мэр Шамгар юрист и Рехавам Зееви.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 тем же мусульманским сторожам, которые работали здесь и раньше. В 2.15 генералы были уже у западной стене Котеля. Как просочился в еврейский Иерусалим слух о том, что стена взята, никто не знает. Но когда Даян и Рабин приблизились к стене, их встретила пестрая военно-гражданская толпа. Армейский равенат уже развернул на месте походную синагогу.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 и около 200 гражданских жителей. Около 1000 солдат было ранено. С иорданской стороны погибло по оценкам 330 солдат и 100 гражданских лиц. Практически сразу после прекращения боев Даян отдал генералу Наркису приказ снести заграждение между Израильской и Иорданской частями Иерусалима, или, как вскоре стали говорить, между Западным и Восточным Иерусалимом.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 Помимо него Иерусалимом должен был заниматься отставной генерал Хаим Герцог, которого назначили губернатором Западного берега. Герцог родился в Ирландии, попал в Палестину в 1935 году, когда его отец, раввин Ицхак Исаак Халави Герцог, был назначен главным раввином Эрец Исраэль. Герцогу как-то пришлось командовать войсками в Иерусалимской области, поэтому он и был избран на должность военного губернатора.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 Непосредственным поводом к сносу зданий послужило предположение, что сотни тысяч евреев рынутся после многих лет ожидания к стене плача, и там будет давка. Все же жилой это квартал, это жилой квартал, поэтому Колик обошел и обзвонил герцога, генерала Наркиса, Мушадаяна и галя Алона, прежде чем субботнюю ночь 10 июня начался снос. Жителям дали 24 часа на сборы. Вместе с прочими домами снесли дом дяди Ясера Арафата, Селима Абульсауда. Через два дня на месте лачуг жилого квартала было ровное место. Соответственно удлинили и саму видимую часть стены плача, очистив ее от поздних достроек. Бен-Гурион предложил тогда и вовсе снести стены вокруг старого города, упирая на то, что турецкие стены не имеют исторической цены. А политические выгоды очевидны, но его, правда, не послушали. Еврейский квартал, наоборот, надо было восстанавливать, так как он лежал в руинах. Руины эти не были результатом боев 48-го года. Во время войны за независимость фотограф журнала Life Джон Филлипс фотографировал еврейский квартал старого города в день, когда еврейские бойцы и жители сдались, и эти фотографии показывают – Как мало тотальных разрушений было сделано во время самих боев. И действительно, никакие бомбардировщики город не бомбили. Никакие гаубицы его не обстреливали. От минометных и пушечных снарядов были бреши, но целиком разрушенных домов почти не было. Теперь же квартал лежал в руинах сталинградского масштаба. Причина выяснилась быстро. Квартал был разграблен, позже просто взорван иорданцами. Годы ушли на его восстановление, с грустным осознанием того, что в 1948-м никакое международное сообщество не заметило исчезновения еврейского квартала старого города Иерусалима. Первой заботой герцога, как и колика, были жители Восточного Иерусалима. Эти люди стали в буквальном смысле слова такими же иерусалимцами, как и населявшие западную часть города евреи, в то же время иерусалимцами. Их легальный статус оставался неясным. Непонятно было, каковы они с точки зрения международного права и вообще какие обязанности Израиль имеет по отношению к ним. Тем не менее, израильское правительство с самого начала решило, что всем жителям Иерусалима, как евреям, так и арабам, должны были как минимум гарантированы закон и порядок, свобода вероисповедования и эффективное социальное обслуживание.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 были подключены к общеизраильским. Уже в пятницу, 9 июня, электричество в городе было восстановлено. Хронически страдавший от недостатка питьевой воды Восточный Иерусалим навсегда был избавлен от этой опасности. В результате всех этих усилий, бытовые условия жителей Восточного Иерусалима в считанные недели несравненно превозошли довоенный уровень. Когда наркес спросил у города, кто будет в Восточном Иерусалиме заниматься электричеством,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 Кнесет утвердил третий закон, который был призван защитить все святые места от осквернения и всего способного нарушить свободу доступа к ним верующих всех религий и выражением своих религиозных чувств. Позже, в августе 1968, кнессет разъяснил, что закон 1950 года об имуществе оставленным владельцем по которому, как мы помним, были конфискованы опустевшие арабские деревни, не распространяется на святые места, даже в том случае, если они действительно оставлены бесхозными. До этого Эшкаль совещался с министром юстиции Яковом Шимшуном Шапира, не путать с мужа Шапира, министром внутренних дел, и министром по делам религии доктором Зерахом вархафтигом по вопросу, что делать с Храмовой горой это место Харам аль-Шариф почиталось мусульманами святы. При иорданском режиме храмовая гора принадлежала вакфу, исламскому учреждению, заботящемуся о мечетях, медресе, кладбищах, богоугодных заведениях и прочих местах общественного пользования мусульман. Теперь Вархафтик предлагал передать храмовую гору ему, то есть под контроль его министерства. Разумеется, гора останется в ведении мусульман. Но пусть теперь это будут израильские арабы. Солдатскую службу на горе будут нести друзы и черкесы из тех частей цагала, чтобы чувства мусульман не обострялись. Этим соображением были и возражения. И пока вопрос о статусе храмовой горы остался открытым. Нашлись, конечно, горячие головы, которые рассуждали так.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 Герцог объяснил, что такая идея у него была, но муллы попрятались, и он не смог никого из старших найти. Христиане вели себя лояльно, в конце встречи подали шампанское, предложили тост за президента Израиля, и все они выпили. В том же отеле «Амбассадор» Колик встретился с мэром Иорданского Иерусалима Рухиэль Хаттибом, последнего представил американский консульт